Иванов до конца тащил на себе груз воспоминаний о старом мире. Вот почему в его голосе звучала насмешливая грусть, и вот почему Глеткин называл его циником. На Глеткина не давили воспоминания, от которых следовало отречься. У него не было прошлого. Чистый в своей безродности, он не ведал ни грусти, ни иронии. Из дневника Николая Залмановича Рубашова. По какому праву мы, уходящие, смотрим на Глеткиных свысока? Не напоминаем ли мы обезьян, которые потешались над первым неандертальцем? Высокоцивилизованные обезьяны, изящно прыгая с ветки на ветку, наверняка поражались уродству и приземленности неандертальца. Утонченные и грациозно веселые предавались они возвышенным размышлениям, а он расхаживал по земле, сокрушая своих врагов суковатой дубиной. Он вызывал обезьян обезьян насмешливые удивления, и они забрасывали его гнилыми орехами. Но иногда ужас охватывал обезьян. Они чуждались насилия и ели исключительно фрукты, а этот монстр жрал сырое мясо и убивал даже своих соплеменников. Он водил деревья и сдвигал нерушимые скалы, Возставал против древних традиций, посигал на вековечные законы джунглей. Да, он был грубым, хищным и коварным с точки зрения обезьян. И мартышки до сих пор смотрят на человека с боязливым отвращением. На пятый или шестой день, во время очередного допроса, Рубашов потерял сознание. Он сидел перед Гледкиным, пытаясь изменить последний пункт обвинения о причинах его преступных действий. В обвинении говорилось о действиях контрреволюционных убеждений, и, между прочим, как нечто самоочевидное, упоминалось, что он был платным агентом мирового капитализма. Рубашов не соглашался с этой формулировкой. Допрос начался на рассвете, а часов около 11 Рубашов медленно сполз с табуретки, упал на пол и не поднялся. Когда через несколько минут он пришел в себя, то увидел покрытую струсиным пухом голову врача, который плескал ему в лицо холодной водой из бутылки и растирал виски. От тяжелого запаха черного хлеба и полупереваренного сала Рубашова вырвало. Врач ругнулся, у него был резкий крикливый голос, и сказал, что подследственного надо вывести на свежий воздух. Гледкинский взгляд не выражал никаких чувств. Он позвонил и приказал вычистить ковер, а потом вызвал высокого охранника, и тот отконвоировал Рубашова в камеру. Вскоре старик назиратель повел его на прогулку. В первые мгновения свежий морозный воздух одурманил Рубашова. Потом он ощутил, что у него есть легкие, и принялся жадно с наслаждением дышать. В бледном небе светило неяркое зимнее солнце, и было 11 часов утра, в незапамятные времена, еще до того, как он утонул в мутном потоке бесконечных допросов, его в этот час каждое утро выводили на воздух. Какой же он был дурак, что не ценил это восхитительное благо. Неужели нельзя просто дышать и жить, чтобы ежедневно гулять по хрустящему ароматному снежку и чувствовать на лице ласковое тепло предвечернего солнца? Неужели нельзя оборвать мутно-слепящий кошмар, который ждет его в Глеткинском кабинете? Ведь живут же другие люди без этого. Его напарником опять оказался крестьянин в рваных сапогах. Он искоса посматривал на слегка запинающегося Рубашова, а потом уважительно откашлялся и, не выпуская из виду охранников, сказал, «Тебя что-то давно не видать, Ваше благородие» да и с лица будто больной уж не помирать ли собрался говорят скоро война Рубашов не ответил он с трудом преодолевал искушение нагнуться и захватить в горсть немного снега медлительно кружилась карусель заключенных в двадцати шагах от него между белыми насыпами брела предыдущая пара два серых человека примерно одного роста перед их лицами Клубились белесые облачка дыхания. «Пахт подходит ваше благородие», — сказал крестьянин. «А у нас, как ставят снега, овец погонят в горы».